Хегнер лежал почти без сознания, но когда в комнату вошёл Майкл, Австрит еле заметно улыбнулся и прошептал: "Вы были правы, Майкл. Этот спуск не для меня". Через минуту Хегнер уже спал. "Он выживет", сказал Бэйнс. "Ещё четверть часа", врач покачал головой и не закончил предложение. Не знаю какими чудами и почему, но он будет жить. Когда налогу Хегенера наложили гипс, иметь сестра вызвала из Ньюберри машину скорой помощи, Майкл и Калли вышли на улицу. Над горами в голубом небе сияло солнце, вечер теперь уже южный нежно ласкал кожу, кое-где появились ручейки талой воды. Калли взглянул на небо и глубоко вдохнул воздух. Кончилась зима, сказал он. Ещё одна. Не знаю, радоваться этому или огорчаться. Радоваться, сказал Майкл. Радоваться. Сегодня утром они смилостивились, сказал Хьягенер, лёжа на больничной койке с ногой подвешенной на проволочной рамке. И вычеркнули меня из списка критических пациентов. Три дня он находился в тяжёлом состоянии, но теперь боль в сломанной ноге почти утихла, и как успокоил Майкла доктор Бэйнс, Хегнер по всем признакам начал возвращаться к жизни. Майклу позволяли проводить у Андреаса не более минуты в день, и Бэйнс предупредил его, что не следует расходовать силы Хегнера на разговоры. К встрече вернулся нормальный цвет лица, он спокойно лежал, глубоко вдыхая тёплый и ароматный весенний воздух. проникавшей в залитую ярким солнечным светом палату через широкое распахнутое окно. Было субботнее утро. В машине Майкла лежали ботинки и костюм для прыжка, назначенного на полдень. "Сегодня вы выглядите особенно хорошо", сказал Хегнер, словно вас ждёт нечто приятное. "Да, верно", сказал Майкл. "Я собираюсь вкусно поесть и отправиться на прогулку в лес". ему почему-то показалось бестактным говорить о затяжном приске человеку, прикованному к кровати. Расскажу ему об этом позже, подумал Майкл. Доктор Бэйнс вас хвалит. За что? За то, что вы живы, Хегнер усмехнулся. Ну, это удаётся многим. Он сказал вывеселенного лоске серьёзно произнёс Майклу: "Если бы вы заснули, Я сознательно старался не заснуть, сказал Хегенур. Не за ежи, я провёл столько лет в горах. Когда мне удалось отползти к деревьям и вырыть в снегу нору, я решил, что у меня есть шанс. Я понял, что не хочу умирать. Поэтому я сделал всё, чтобы избежать смерти, постоянно шевелился, не закрывал глаза. Знаете, ночью я слышал, как вы звали меня и пытался ответить, но меня завалило снегом и ветер был очень громк. По голосам я понял, что вы ушли вниз. Признаюсь, после этого некоторое время мне было трудно держать глаза открытыми. Что вас заставило это сделать, Андрес? Пойти одному в плохую погоду, да ещё на такой склон? Вы осознавали опасность? Да, осознавал, сказал Хегнер. Но вероятно, не до конца. Днём я получил телеграмму от Евы. Она сообщала, что если я немедленно не прилечу в Австрию, она подаст на развод и выйдет замуж за другого человека. Он вздохнул. Я не мог оставаться дома, мне требовалась физическая разрядка. Решающее испытание, которое окончательно ответило бы на вопрос жить мне или нет. Помните, я и раньше хотел спуститься по этой трассе. Момент был самый подходящий. И вы поедете в Австрию. Вероятно, если бы догорени ничего не произошло, я вернулся бы домой, собрал вещи и на другой день вылетел в Европу, сказал Хегнер голосом, звучавшим чуть громче шёпота. Но беспомощно лёжа под слоем снега, я сделал свой выбор. Есть в жизни вещи такие, например, как сама жизнь, сохранить которые можно лишь ценой огромных жертв. В моём случае я пытаюсь сохранить самого себя. Долгое время, наверное, я буду безутешен, но сохраняя независимость, и в конце концов освобожусь от привязанности к Еве. Он сделал паузу и добавил: "И от мысли о смерти тоже